Голова первая. «Да сколько можно?» вскидывал руки распорядитель отбора. «Господин Монтьер, капельку терпения», сказала я, передавая очередной участнице лист с номерком. Та поблагодарила меня и отправилась в соседний зал. Я устало потерла глаза и посмотрела за окно. «Дурдом какой-то!» Сегодня уже точно сто участниц приняли за утро. Метка отбора стала работать и направлять девушек в замок. Каждая появлялась в одном зале, который уже заколдовал король. Их сюда переносило специальное заклинание отбора. Здесь же сидела комиссия. Я давала девушкам номерки, еще один представитель записывал количество участниц. Еще были стражники, которые следили за порядком. Отбор невест еще то мероприятие. Вдруг кто начал бы соперницам патлы выдирать или еще чего устраивать? Но по большей части сегодня стражники исполняли обязанности отгонятелей мух. Те так и норовили усесться на их лица. Это всё спасибо слугам, которые нам то и дело таскали еду. А то сидели мы тут с самого утра, с появления первой участницы. Каждая из девушек должна была показать своё плечо с меткой. Метки тоже были разные, но главное — фиолетового цвета. То светлее, то темнее, то вообще не отличить от синяка. Я устало опустила голову на руки. Как же надоело. Но после нашего возвращения с королём из того мира, я удивлена, что меня не уволили. Я посмела с ним поругаться до такой степени, что меня нужно было бы казнить. Благо его величество Габриэль проявил благосклонность и позволил мне остаться в замке. Ух, даже вспоминать не хотелось. Я сама виновата была. Помощник-распорядитель пихнул меня в локоть макбуком. Я тут же подняла голову. Посреди комнаты закружилась темная дымка. «Эй», — сказала я охранникам, — «там прорывается». Я ткнула пальцем в самодельный портал. Все дело в том, что некоторые девушки особо хитрые, у которых метки не появилось, а вот желание попасть на отбор хоть отбавляй. Они рисовали на своих плечах метки нужного цвета, а затем порталом попадали на отбор. Кто-то из слуг слил координаты. Вот обязательно выясню предателей. И лучше это сделаю я, а не король Габриэль. Хотя мне тоже предлагали неплохое количество золота за это. А кто-то даже замуж предлагал. В общем, таких умных, желающих попасть на отбор без истинной метки, Уже несколько человек было, и вот сейчас еще кто-то прорывался. Из портала вышла девушка, элегантно поправляя длинное платье. «Дорогое платье!» — я тут же прикинула по меркам. «Я фиолог венди надменно сказала она. «Пройдемте с нами». К ней тут же сделали шаг стражники. «Куда идти?» «На выход», — тяжело выдохнула я. «Не трогайте меня». «Выход? Какой выход?» Недоуменно спросила она. Сюда вход только по меткам. Эта фиола обожгла меня взглядом, потянула рука в платье. Вот моя метка. На ее коже виднелась метка, горящая фиолетовым свечением, самым ярким из увиденных мною сегодня. Простите, но ваш портал не настоящий. Что? Да как вы смеете? Вы хоть знаете, кто я? фиолог Гвенди? Я вбила в макбуке имя дочь гвенди заправляющего фермами на юге аргентина да знаем можете отправляться домой за поддельную метку вот еще моя метка при мне а портал не настоящий что да как вы смеете посреди комнаты уже кружился новый портал опять не настоящий новая участница я показала на выход этой фиоли «Вы не можете так! У меня настоящая метка!» Вновь возмутилась она. Послышался хлопок. Из портала вывалилась девушка. К ней тут же направились стражники. Длинные темные волосы, тонкая фигура. Она или не она? Незнакомка повернула голову в мою сторону. В испуганных оленей глазах я узнала ту девушку, которой король Габриэль поставил метку. «Это же та самая попаданка!» «Стойте!» Я тут же поднялась. Фиола нахмурилась. «Где я?» — испуганно спросила попаданка, оглядываясь по сторонам. «Так портал не настоящий», — недоуменно сказал стражник. «Ее метка настоящая». Я шагнула к ней. «Мне бы король голову снес или на корм драконам отправил бы, если б я попаданку пропустила». «Значит, и у нее не настоящая метка?» — спросила Фиола. «А вы кто все такие?» Испуганно отозвалась Пападанка. «Как тебя звать?» Спросила я ее. «Света», — она уставилась на меня. «Мне кажется, или я вас где-то видела?» «Да, подойдите ко мне», — позвала я ее. «А мне что делать?» Это уже Фиола выдирала руки из схватки стражи. «Хорошо», — сказала я. «Вы тоже подойдите ко мне». «Я не собираюсь к вам подходить. Вы кто такие? Почему я здесь?» Продолжала возмущаться Светлана. Точно, она же еще не получила магию привыкания. Сейчас будет кричать, что мы ее выкрали или еще чего. Я поняла, это сон. Она посмотрела на свои руки. Или пусть думает, что сон. Я пока занималась плечом фиолы, которая так и пылала от возмущения. Некоторые хитрили и наносили магии метки на свои плечи. Потому я достала тряпочку. Капелька раствора, и я начала протирать чужое плечо. Хм, краски не было. «Видимо, настоящая метка». «Приносим извинения», — сказала я. «Можете проходить в другой зал». Фиола горделиво вскинула голову и направилась туда, куда ей показали. «Я же достала из кармана небольшую капсулу. Теперь оставалось что-то сделать с попаданкой». «Нет, определённый сон», — она шептала, глядя на свои руки. «Я подала знак стражам, чтобы не трогали её, а ещё желательно, чтобы не дышали. Сама же подкралась к ней, как хищник к своей добыче». «Ну точно. Ко мне же не могли пригнать домой бригаду строителей и переделать ремонт», — сказала она. «Света, вы просто попали на отбор невест», — сказала я. Ладонь потела, а вместе с ней и пузырёк. Но надо его вылить на неё, потому что истерику не хотелось выслушивать. Я же прекрасно понимала, что для неё переход в другой мир — новое открытие. Я была уже возле неё, — протянула руку с пузырьком. И в этот момент она резко развернулась. Скинула руки, задевая мою ладонь. Пузырёк выскользнул из руки. Я потянулась к нему, попаданка пискнула. Мы стукнулись со Светой лбами, когда попытались его обе схватить. Колба разбилась о пол. Жидкость вытекла из него. «Ой, извините», — прошептала девушка. «Упс, а у меня вроде больше нет». И когда новую смогут сделать маги, я не знала. Придётся импровизировать и так рассказывать Свете о нашем мире и её метке. Я смотрела на лужу. а потом подняла взгляд на девушку. Та смотрела на меня взглядом напуганного зверька. «Света, вы, главное, не бойтесь». «Госпожа Драгни», — сказал распорядитель, показывая на пол, где крутился очередной портал. «Участницы еще прибывают». «Ладно, так, вы сами раздавайте номерки, а я сейчас поговорю с девушкой». Я дала распоряжение. Света шла за мной, даже не вырываясь, что радовало «Тут еще объяснять и объяснять надо, что да как». Я вывела её на балкон, откуда открывался прекрасный вид на королевский сад. Правда, уже темнело, но всё равно можно было рассмотреть красоты. Это точно сон. Нет, Света, это не сон. Это другой мир. В смысле? Она перевела взгляд на меня. Ну и глазища у неё в этот момент просто огромная. Смотри, ты попала на отбор невест. В другой мир. У тебя на плече появилась метка. Как только она спадёт, ты сможешь попасть домой. Света потянулась к плечу. Ага, значит, раньше заметила, что там что-то появилось. Она задумчиво уставилась на сад. Ну, по крайней мере, не истерила. А почему я попала? На твоём плече появилась метка. Такое выпадает нескольким девушкам из твоего мира. То есть, здесь ещё такие, как я? Не здесь, в соседних королевствах. А мы раньше нигде не встречались? Она вновь внимательно посмотрела на меня. Встречались? Ещё и с королём ты виделась. Её глаза и без того огромные ещё больше округлились, хотя казалось, куда больше. Это... погодите, когда вы меня на улице встретили с таким симпатичным мужчиной? Да, кивнула я. А это отбор невест, и я сюда попала. Я избранная. Она вновь посмотрела на сад и погрустнела. Я не хочу. Ну, что поделать? Нет, вы не понимаете. Я же теперь за него замуж выйду. И тут я торопела от такой скорости ее размышлений. Погоди, что-то ты поспешила. Может, ты уже сегодня домой отправишься. На меня перевели скептический взгляд. Понимаете, есть книги про попаданок. Там всегда, если девушка попадает в другой мир, то она выходит замуж за короля или за кого-то крутого. И я посмотрела на нее. «У нас крутых полно. Вон, например, начальник стражи. Крутой неженатый. Так, не о нём сейчас». «Боюсь, что у нас много крутых уже женаты Но король-то нет. Я же помню его. Симпатичный он. раз не неженатый, то я за него выйду. А я не хочу. Я с ним не знакома». «Да, заключение у неё ещё те». «Да это не обязательно, что будешь ты», — усмехнулась я. «Вот к чему, к чему, а к такому я не была готова. Я думала, что она тут забьется в истерик и будет кричать, чтобы немедленно ее вернули домой, но чтобы она говорила, что выйдет замуж за короля Габриэля в обязательном порядке? <смех> Точно нет». «Вам тут мир хотя бы спасать не надо», — тяжело вздохнула Света, обреченно посмотрев на меня. «У нас есть кому», — тут же ответила я. «Да, плохо дело». «Я же избранная, теперь буду ловить все неприятности на себя». Тяжело вздохнула она. С чего она это взяла, я не поняла. Но, видимо, в тех книгах так и было. Я же что успела сделать в ее мире? Насмотреться разных фильмов. И то я подобной логики там не видела. И почему она решила, что выйдет замуж за короля? Я сжала руку в кулак. Я избегала его величества все это время после нашего возвращения. Пряталась в библиотеке, делая вид, что я просто пыль. После произошедшего. Опять я пошла на поводу своей слабости и чувств. «В общем, Света, давай так. Я буду за тобой тут присматривать, если что, помогать. Ты все-таки девушка без магии». «Как без магии? Что, совсем? Ой, а я хоть в своем теле?» Спросила она. «Ну да». «Мне нужно зеркало. Я точно должна знать, что я — это я. Вдруг я попала в тело слабой магички, которую отправили на отбор». «Я же тебе сказала, что ты попала только потому, что на тебе метка. Я достала свой макфон и протянула ей экран, где она могла увидеть свое отражение. «Это что, смартфон?» – удивленно спросила она. «Нет, это макфон». Я сделала ее фотографию, щелкнув на специальную кнопочку. На экране от верха до низа начало прорисовываться изображение. Оно у нас именно рисованное. Света изумленно посмотрела на свое лицо. Ух ты. Значит, я все же я. Так, а почему у меня магии тогда нет? Я же избранная. У меня должна быть магия. Только если замуж за короля выйдешь, то появится магия. Вот же. Она тяжело выдохнула и почесала макушку. Я поняла, она у меня появится потом. Света, успокойся. Так, пойдем, я провожу тебя в зал, где будут остальные кандидатки. Там вас встретит король. Я открыла дверь в кабинет. Распорядитель сидел за столом и что-то тыкал в макбуке. Мы прошли мимо него. «Ого!» — удивилась я. «Ладно, вы тогда можете быть свободны. Пойдем, Света». Я проводила девушку в зал. Здесь уже набралось столько участниц, что просто ужас. Вскоре должен присоединиться король к ним, и прямо сегодня несколько отправятся домой. Свету я оставила возле колонны, как можно дальше от сцены. А то я уже поняла ее явное убеждение в своей избранности. Я вернулась обратно в кабинет, где начала собирать принадлежности. Вот и всё. Отбор начался. Сердце кололо, за окном сгущалась ночь. Если бы свершилось хоть маленькое чудо, небольшое, я не прошу его любви. Или прошу. Как тогда понять себя? Мне так хотелось бы завести настоящую семью. Знаю, что это возможно, но опять родится слабый ребёнок без столики магии. Вот только я знаю, что есть другой мир. Что меня здесь держит? Моя любовь к королю? Страх, что с появлением будущей королевы я буду лишь смотреть на него издалека? Но так правильно. Можно сбежать в другой мир, подальше от безответной любви. Мне почему-то всегда казалось, что Габриэль будет одиноким. Эх, глупые мысли. Вон отбор и щелкнул по носу. С ним или без него король все равно бы рано или поздно женился бы. Мне бы светило только походить в фаворитках. Нет, все, я решила. Отправлюсь в другой мир. Там можно быть кем хочешь, и сила магии не важна. Я прижала к груди макбук и направилась к двери. Слезы подкатывали к глазам. Вскоре начнется другой день и отбор. И тут я почувствовала, как из-под ног уходит земля. Меня закручивал водоворот. Плечо закололо острой болью. Вихрь спал, а я очутилась посреди кабинета, будто совсем никуда не шла. Я потянула рукой рука в платье на правом плече, которое все еще болело, Тонкое фиолетовое свечение едва мерцало на плече. Совсем слабое, что казалось, оно вот-вот погаснет.